Дуглас Адамс. Всего хорошего и спасибо за рыбу. Автор благодарит Рика и Хейди за предоставление в аренду их устойчивого феномена. Модженыв, Энди и всех жителей Хантомшем-Корта за множество неустойчивых феноменов, и особое спасибо Сонни за устойчивость перед лицом всех феноменов. Посвящается Джейн. Далеко-далеко В незамеченных картографами складках давно вышедшего из моды западного спирального рукава Галактики затерялась крохотная никому не интересная жёлтая звезда. Вокруг неё на расстоянии примерно 98 миллионов миль обращается ничтожная зелёно-голубая planetка, обитатели которой всё ещё очень похожи на своих предков обезьян. Достаточно сказать, что электронные часы до сих пор считаются у них чудом техники. У этой планеты есть Ну, верней была одна проблема. Большинство живущих на ней людей только и делали, что страдали, так и не находили в жизни счастья. Рождалось множество решений, но почти все они сводились к перераспределению маленьких зелёных клочков бумаги, что само по себе странно, так как кто-кто о маленькие зелёные клочки бумаги никаких страданий не испытывали и бы счастья не искали. Решение всё никак не находилось, и планета пополнилась озлобленными людьми.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 Всё непременно получится, и никаких гвоздей и приколачивания живых людей к деревьям и прочим предметам. К сожалению, не успела она дойти до телефона, чтобы поделиться с кем-нибудь своим открытием, произошла чудовищно нелепая катастрофа, и решение было навсегда потеряно. Вот история этой девушки. Глава 1. В тот вечер стемнело рано. Обычное дело для этого времени года. Было холодно и ветрено. Тоже обычное дело. Стал накараповый дождь, опять совершенно обычное дело. Совершил посадку космический корабль. Так а вот это уже интересно. Корабля не заметил никто, кроме нескольких феноменально тупоумных четвероногих, которые не знали, что с ним делать и делать ли что-нибудь вообще, можно ли его съесть, например. Поэтому они поступили так, как всегда поступали в случае замешательства, то есть удрали подальше и попытались спрятаться друг под дружкой, что, как всегда, не принесло им ни малейшей пользы. Корабль спустился из облаков. Казалось, просто-напросто соскользнул, как по канату, по тонкому лучу света. Издали он был едва заметен в мельтешении молний и грозовых туч, зато вблизи его серый, довольно маленький корпус с изящными обводами выглядел умопомрачительно красивым. Конечно, трудно предугадать рост и габариты уродженцев иных, неизвестных вам планет. Но если вы воспользуетесь отчётом последней всегалактической переписи или любым другим надёжным справочником средних статистических данных, то придёте к выводу, что в таком корабле могут разместиться максимум 6 персон, и будете правы. Правда, осмелюсь предположить, что к этому выводу вы сумеете прийти и без справочника. Что же до всегалактической переписи, то она, как это у нас заведено, съела кучу денег и не сообщила никому ничего нового. Кроме того, факт, что на каждого жителя галактики приходится в среднем 2,4 ноги и по одной о домашней гигиене. Поскольку это явно не соответствует действительности, результаты переписи были от греха подальше отправлены в мусорную корзину. Корабль проскользнул сквозь толщу дождя к земле, окутанный симпатичным радужным облаком. То расплывались в сером воздухе его габаритные огни. Тихое жужжание двигателей становилось всё громче и басовитее. Она на высоте 15 сантиметров над уровнем почвы и вовсе перешло в глухое ворчание. Затем ворчание смолкло, и воцарилась тишина. Откинулся люк, сам собой развернулся короткий трап. Яркий свет хлынул из люка в сырую ночь, внутри закопашили тени. В круге света появилась долговязая фигура. Огляделась, поёжилась и заспешила вниз по ступенькам. Под мышкой она несла огромный пластиковый пакет. Вступив на землю, пришелец обернулся и неуклюже помахал рукой кораблю. Дождь струился по его волосам, капал за шиворот. — Спасибо! — крикнул он. — Большой спа! Гулкий раскат грома заглушил остаток фразы. Пришелец с тревогой покосился на небо и, руководствуясь внезапным наитием, начал торопливо рыться в своем огромном пакете, на дне которого обнаружилась дыра. Сбоку на пакете было написано крупно: "Для всех, кто владеет Центаврийской азбукой. Беспошленна Мегамаркет Порт Браста Альфа Центавра. Будь как 22-й слон с раздутой экономистой строительностью в космосе. Гаф!" "Подождите!" крикнул пришелец, сплеснув руками. Ступеньки трапа, который уже было свернулся у полз в люк, вновь развернулись и впустили пришельца обратно на корабль. Через несколько секунд пришельлец появился вновь. В руке у него было мятое и драное полотенце, которое он на ходу принялся запихивать в пакет. Он опять вымахал рукой, зажал пакет под мышкой и помчался в поисках укрытия к ближайшим деревьям, а корабль за его спиной уже начал готовиться к взлёту. Блеснувшая в небе молния заставила пришельца на миг замешкаться и тут же продолжить путь, но теперь в противоположную от каких-бы-то не было древесных насаждений сторону. Он явно спешил, хотя всё время то поскальзывался, то вжимал голову в плечи под напором дождя, который перешёл в проливной ливень. Под ногами пришельца чавкала грязь, за холмами ракотал гром. Пришелец тупо вытер мокрое лицо и спотыкаясь двинулся дальше. Вновь блеснул свет. На сей раз это была не молния, а какое-то тусклое рассеянное световое пятно. Немного помаячив над горизонтом, оно исчезло. При виде светящегося пятна пришелец вновь замешкался, а затем, ускорив шаг, направился прямиком к той точке на горизонте, где оно мелькнуло. Местность сделалась неровной, круто пошла вверх. Через несколько сотен метров пришелец наткнулся на некое препятствие. Он остановился, осмотрел преграду, потом перекинул через неё пакет и начал перелезать сам. Едва его ноги коснулись земли на той стороне преграды, как навстречу ему из дождя Веркнув фарами сквозь водяную стену, вылетело какое-то транспортное средство. Пришельлец отшатнулся. Транспортное средство неслось прямо на него. Оно было низкое и крутовокэ, точно маленький скользящий по волнам кит. Гладкое, серое, обтекаемое, оно неслось с дьявольской скоростью. Пришельлец мышенально закрыл лицо руками, но только его обдало водой, а транспортное средство, промчавшись мимо, скрылось в ночи. В миг появления машины небо прорезала очередная молния, что позволило насквозь вымокшему пришельцу за какую-то долю секунды прочитать наклейку на бампере транспортного средства. К недвусмысленному и безграничному изумлению пришельца так гласило: "Моя вторая машина тоже Porsche".